Поборов инстинктивный детский страх, ребенок бойко решительно говорит, «Сади меня, Андруса, только в воду не рони, гляди, я утону». Андрюша уже готов был исполнить желание гостя, но в этот миг подоспела няня, далеко отставшая от детей. «Стойте, стойте, что удумали, проказники? Грех какой! Вон царь-батюшка идет, он уже вам!» Остановились, дети смотрят. Петруша даже от воды побежал на аллею, усыпанную золотистым песком. «Тятя, где тятя? Ен с Петрусой сядет. По воде поплывет. Где Ен?» Но, сообразив, что нянька обманула, мальчик сейчас же поспешил обратно. «Нету, тяти. Садись, плыви, Андруса. Ты, нянька, прочь иди». Растерялась старуха. Удержать мальчика сил не хватит. Он, как развоюется, вырваться может из рук посильнее, чем ее старческие руки» а все-таки с нее взыщется, что допустила царевича до такого баловства, опасного и запрещенного строго-настрого. Ухватилась за борт лодки старуха, молит Андрюшу. Андрюшенька, не плыви с ним, Христа ради. Не велено, слышь, лучше мне в воду головой, ничем дитё пустить на погубу. Ох, не сажай его и сам не садися. Да если нельзя, я и не поеду, отозвался степенно Андрюша. Я нечто знал, думалось, как меня пускают и одного владье, «Да ка Петруши можно, а то и не надо. Кинь, царевич, идем, что я еще покажу». «Не стану глядеть. Не надо, Петруси, плыть охота. Плыть буду прочь, нянька. Иди, старая, царю нажалуюсь. Хочу плыть, хочу пусти». И он со слезами, с громким криком стал оттаскивать от лодки старуху, которая так и вцепилась в борт руками. Вместе с нянькой, которую мальчик тормошил изо всех сил, раскачивалась и плясала на воде небольшая лодочка, расплескивая воду и обдавая брызгами и няню, и ребенка. Не слушая уговоров Андрюши, который видел, что добром дело не кончится, царевич с плачем стоял на своем. Лицо его побагровело, и жилы на белом широком лбу проступили, как у его отца в минуты гнева. На крик ребенка поспешили Матвеева и Наталья, тоже вышедшие в сад, и только усадив с собой ребенка в лодку и переправясь с ним на остров, удалось ему успокоить упрямца. «Кремень будет, парень!» – с довольной улыбкой заметил только Алексей, когда ему рассказали обо всем. «Пока что будет, теперь жаль, что власти нет над Петрушей», – отозвался Матвеев. «Бог над ним власть, да доля его! Пусть растет, как растет!» – отозвался Алексей – Вон меня по заветам держали, по старым. Может, от того и не вышло из меня царя такого, какой Руси теперь надобен. И на там людей слушаю, где надоть бы заставить себя послухать. И неладно. Пусть Бог им ведет, а вось худо не будет. И рос царевич на полной воле. Только любовь, раболепство и жаркие заботы о себе, видя вокруг. Радовался Алексей на красавца сына. Отдыхал душою с любимой молодой женой своею. По царству тоже все неплохо, не особенно хорошо шло. А все-таки что ни день, то яснеет царю, что силы слабеют. Какой-то тайный роковой недуг точит тело, мрачит душу и тоской нестерпимой и неясными, но тем более томительными предчувствиями и подозрениями». «Раньше, бывало, спал хорошо Алексей, особенно после веселого вечера, проведенного с близкими людьми, вроде старика Нарышкина, князя Ромодановского, Матвеева, Ртищева и того же Симеона. По складу характера все это люди очень нисходные между собой, разных взглядов на жизнь и на порядок в царстве». Но все люди умные, способные относиться к противникам с известным уважением, особенно в присутствии государя, когда тот созывает их не на совет, не на споры по вопросам управления землей, а просто потолковать, осушить кубок другой в приятельской компании, без которой и Алексей скучал бы, как и простой смертный. А теперь ни веселые вечеринки, ни усталость, ни лишний кубок вина не дают крепкого без сновидений сна недомогающему Алексею. Часто просыпается он среди ночи с сильно бьющимся сердцем в холодном поту и вспоминает, не сон ли тяжелый, страшный сон, который он видел сейчас, заставил его проснуться или просто плохо почувствовал он себя во сне. Оттого и пригрезилось все неприятное. Оттого он и проснулся, не может теперь заснуть, как не старается. Снятся ему часто дни походов, время польской войны. Неприятен вообще вид крови и смерти царю, Особенно ярко приходит тогда на мысль, что и самому придется скоро, может быть, лечь в тесную домовину. А во сне он видит море крови, груды тел, и враги уже теснят его. Он хочет повернуть коня, ускакать, конь падает, пронзенный копьем, хрипит и бьется.